Глава восемнадцатая Они трудились весь день, украшая дом, но теперь не оставалось сомнений в том, что он выглядит изумительно. И даже, о чуда из чудес, миссис Маглон включилась в работу и помогала развешивать паутину, раскладывать тыквы и страшные пластиковые черепа с маленькими мигающими фонариками внутри. А еще некоторые старых кукол Мэри, включая те, что были сломаны и выглядели жутковато. Все лампы прикрыли цветной прозрачной бумагой, Мэри как раз укладывала в миски виноградины, которые должны были изображать глаза, когда в кухню вошла миссис Маглон. Она огляделась, сложила руки на груди, потом опустила их и заявила, странно прозовев. «Неплохо. М да, неплохо». «Вы ведь останетесь на праздник?» — улыбнулась Зоя. «У вас есть костюм?» «Ох!» — вздохнула миссис Маглон и отвела взгляд. «Я не думала, что приглашена». «Конечно, вы приглашены!» Зоя подошла к ней. «Миссис Маглон, вы... вы просто остов этого дома. Без вас он бы не выжил». Миссис Маглон качнула головой. «Ой, неправда». «Пожалуйста, приходите», — попросила Зоя. «И вместе с мужем». Миссис Маглон, надевая пальто, выглядела довольной. «Ну ладно, может быть». И тут ей кое-что пришло в голову. «А знаете, мы такого не делали очень давно. Может быть, уже и не работает, но...» «Вообще, Уилби поддерживает все в порядке. Конечно, электричество стоит бешеных денег». «О чем вы?» — не поняла Зои. Миссис Маглон вошла в кухню и открыла шкаф, в котором скрывались предохранители и водогрей. «Ну, может, и ни о чем», — сказала она, поворачивая какой-то выключатель. Сначала Зоя не поняла, что за оранжевый свет вдруг влился в окна. Дети вскочили, во главе с Шеклтоном промчались через главный холл к парадному входу и распахнули дверь, пустив внутрь поток ледяного воздуха. Зоя вслед за ними выскочила наружу и задохнулась. Весь фасад здания был освещен, и свет делал его призрачным и чарующе прекрасным. «Ух ты!» — воскликнула Зоя. «Добрый старый Уилби!» — радостно произнесла миссис Маглон. Зоя сдалась. Ей не удавалось успокоить детей, и она позволила им, несмотря на позднее время, подняться наверх и переодеться в маскарадные костюмы. Рэмзи стоял в дверях библиотеки. «Опять закрываетесь?» — спросила Зоя. «Ох», — он посмотрел на ключи в своей руке. «Ну, полагаю, я мог бы запереть тут вечером, а потом...» «О чем вы думаете?» «Ну, в общем, я не пускаю сюда детей, потому...» «Потому что они начнут везде совать нос и могут что-то испортить? Нарушат ваше уединение?» потому что вам приходится держаться в стороне от них. Рэмзи удивленно посмотрел на нее. «Боже, нет. Книги существуют для того, чтобы их читали. Они хотят быть прочитанными? Нет, не то. Не в этом дело. Он потряс ключи. Просто здесь я держу всю свою переписку. Все сведения об Элспид и социальных службах. Но вы понимаете, все такое, о чем они не знают». «Так вы думаете о том, чтобы все открыть?» «Пустить свет!» Рэмзи пожал плечами. Зоя прикусила губу и понизила голос. «А Мэри и Патрик знают? Знают обо всем?» «Но я их папа!» Вдруг встревожился Рэмзи. «Понимаю, но...» «Знаю, о чем вы!» — кивнул он. «Я всегда пытался понять. Им ведь и без того много пришлось вынести». Зоя вздохнула. Это было и правильно, и неправильно одновременно. «А Шеклтон? Он знает?» конечно нет покачал головой ремзи это было бы мне кажется это было бы нечестным зои кивнула она прекрасно его поняла он хороший мальчик вы же знаете задумчиво произнес рэмзи да знаю согласилась зоя я люблю всех ваших детей зоя позже твердила себе что это должно было прозвучать легко и беспечно вроде как я люблю виноград или я обожаю сериал бруклин девять девять Но получилось совсем не так. Прозвучало совершенно иначе, и Рэмзи уставился на нее. В его глазах отразилось нечто вроде отчаянного желания найти кого-то, кого угодно, кто испытывал бы такие чувства к его детям. А Зоя снова ощутила страшное напряжение внутри. Ей так хотелось остаться здесь. Но ведь она не могла. Не могла. «Я хочу переодеться», — пробормотала она. Но тут же обернулась. Может, вам просто заперечь шкаф с документами? предложила она. Да-да, конечно, кивнул Ремзи.